Малыш Дхерен не делился с Сэмми мыслью о том, что Надья-Вадья — это особа, которой он лично с удовольствием бы напакостил. Наконец Дхирендра нашел-таки волшебное заклинание, то самое сизам откройся», которое вернуло угрюмого Сэмми Хазара к жизни. Карлик вскочил на стол, принял позу миниатюрной садовой статуи и произнес магическое слово «Циклонит!» — заявил он. «Верность и нашим, и вашим никогда не составляла для Сэмми большой проблемы. Не он ли годами брал деньги у моего отца и шпионил за мандуком? Бедный человек ведь должен как-то жить, так почему не поддержать обе противоборствующие стороны? Нет, верности нашим и вашим обычное дело, но никакой верности вообще...» Это смущало. События, касающиеся Надьи Вадии, Вадьи, каким-то образом разрубили все связи железяки с филдингом, с командой Хазара и ОМ в целом. С Авраамом и со мной. Отныне он играл сам себя, и если Надья Вадья не могла принадлежать ему, почему она вообще должна была принадлежать кому бы то ни было? И если его дом не мог стоять, почему должны были непоколебимо выситься другие особняки и небоскребы? Да, карлик попал в точку. Хазаре знал секреты и умел мастерить бомбы. Это были козыри, оставшиеся в его распоряжении. «Так я и сделаю», — произнес он вслух. «Те, кто причинил ему боль, почувствуют тяжесть его железной руки». «Трюкач-трюкачка дают гарантию», — сказал Дхерен. «Высший сорт. Постоянным клиентам скидка». У супругов с ближайшей киностудии, специализировавшихся на звуковых и зрительных эффектах, безобидных хлопках и вспышках, была и другая специализация, более скрытая, но теснее связанная с реальностью. Без сомнения, они были «Мелкая сошка». Но долгие годы они являлись для железяки самыми надежными поставщиками гилигнита, тринитротеллуола, часовых механизмов, детонаторов, бигфордовых шнуров. Но циклонит — мощнейшая взрывчатка. У трюкача-трюкачки дела, должно быть, пошли в гору. Чтобы заполучить циклонит, кошелек у тебя должен быть тугим. Связи в самых высоких сферах. Киношную парочку, видимо, завербовала серьезная банда. Если циклонит завезен в Бомбей в таком количестве, что трюкачи могут позволить себе продать немножко на сторону, значит, пахнет большой бедой. «Сколько нужно?» — спросил Сэмми. «Кто знает?» — выкрикнул Дхерен, кривляясь. «Кто знает, сколько овса потребует наш конек?» «У меня золото припрятано!» — сказал Сэмми хазары «Наличность тоже. И у тебя есть заначка». «У актера короткая жизнь», — запротестовал Карлик. «Мне что, голодать на склоне дней?» «Никакого склона дней у нас не будет», — ответил Железяка. «Скоро мы вспыхнем, как солнце». У нас с братцем больше не было совместных ланчей. И для нашего отца годы, как он пожирал плоть и пил кровь страны, были на исходе. Моя мать уже рухнула с высоты, теперь настала его очередь. История головокружительного падения Авраама Загой без самых высот бомбейской иерархии хорошо всем знакома. Быстрота его полета и сила удара о грешную землю обеспечили этой истории широкую известность. Но одно имя в этой печальной повести полностью отсутствует, в то время как... Другое вновь и вновь мелькает в ее главах. Отсутствующее имя мое. Имя единственного биологического отпрыска мужского пола, имевшегося у моего отца. Вновь и вновь мелькающее имя Адам Загойбе, ранее известный как Адам Браганса, а еще раньше как Адам Синай. А до того... Если как пронюхали и потом сообщили нам замечательные газетные ищейки, биологических родителей звали Шива и Парвати, и если принять во внимание, простите, что я опять подчеркиваю эту деталь, его действительно очень большие уши, могу я предположить имя Ганеша? Примечание. Слоноподобный бог Ганеша считается сыном бога Шивы и его жены Парвати. Конец примечания хотя «дамбо» или, если хотите, «чурбо», «мерзо», «подло». Хорошо, сойдемся на «сабу». Наверное, лучше подходит этому отвратительному лопоухому малышу. Примечание. Сабу Дастагир, года жизни 1924-1963, индийский и позднее американский киноактер, В 13 лет снялся в фильме «Маленький погонщик слонов», конец примечания. Итак, этот вундеркинд из 21 века, этот сверхскоростной компьютерный мальчик, этот выскочка, распевающий «я сделал это, я сделал», оказался не только узурпатором и интриганом, но и простофиле, считавшим себя неуловимым и именно поэтому уловленным со смехотворной легкостью. К тому же, неким подобием библейского ионы не только сам пострадал, но и остальных подставил. Да, появление Адама в нашей семье дало начало цепной реакции, которая стряхнула могущественного главу Сиадикорпа с его высокого насеста. Если вы не против, я сейчас без малейшего следа Шаден «шаденфрёде» примечание, «злорадство» немецкий конец примечания в голосе Расскажу об узловых моментах гигантской катастрофы нашего семейного бизнеса. Когда суперфинансист В.В. Нанди по прозвищу «Крокодил» был арестован и привлечен к ответственности по изряду вон выходящему обвинению в подкупе министров центрального правительства с целью получения от них десятков миллионов рупий казенных средств, с помощью которых он намеревался прибрать к рукам саму бомбейскую фондовую биржу, Одновременно с ним был отправлен за решетку и вышеупомянутый, пресловутый Шри Адам Загойби, который, как утверждали, был курьером этой сделки. Он привозил в частные дома некоторых высокопоставленных лиц страны, и, как он потом хитро утверждал наследствие, случайно забывал там чемоданы с огромными суммами в купюрах, бывших в употреблении и лежащих не по порядку номеров. Всеобъемлющее расследование деятельности Шри Адама Загойбе с немалым энтузиазмом вели полицейские службы, отдел борьбы с мошенничеством и прочие компетентные органы, испытывавшие сильнейшее давление, в том числе со стороны потрясенного до основания центрального правительства и подконтрольной ОМ Бомбейской муниципальной корпорации, от лица которой глава ОМ мистер Раман Филдинг потребовал, чтобы этот гадюшник был выметен поганой метлой. И вскоре выявилось участие братца в еще более грандиозных аферах. Сообщения о колоссальных злоупотреблениях интернационального масштаба, совершенных руководством Международного банка Хазана, об исчезновении его активов в так называемых «черных дырах», о его связях с террористическими организациями, и о крупных хищениях ядерных материалов, ракет, сверхсложного компьютерного оборудования и программного обеспечения как раз начали достигать недоверчивых ушей общественности. И тут имя приемного сына Авраама Загойби обнаружилось в ряде поддельных транспортных накладных, сфабрикованных в связи с хитрой операцией по переправке украденного суперкомпьютера в неназванную Ближневосточную страну. Когда банк Хазана лопнул и разорились десятки тысяч простых граждан, от водителей, заложенных в банк такси, до индийцев-эмигрантов, владельцев газетных киосков и мелких магазинчиков по всему миру, всплыли новые подробности тесных связей финансового филиала Corp, дома «Кэшн Деливери» с коррумпированными боссами потерпевшего крушение банка, многие из которых уже сидели в британских и американских тюрьмах. Акции из стали стремительно падать. Авраам, сам Авраам едва избежал краха. К тому времени, как разразился скандал, связанный с поставками оружия, и он был вынужден предстать перед судом по серьезнейшим обвинениям в личной причастности к таким делам, организованной преступности, как бандитизм, контрабанда наркотиков, гигантские операции с черным налом и торговлей живым товаром, к тому времени империя, созданная им на капиталах семьи Дагама, была потрясена до основания. Бомбейцы с возмущением и священным ужасом показывали на небоскреб Кэшн-Деливери, словно ожидая, когда он треснет, как дом Ашеров у Эдгара По и развалится на куски. В обшитом панелями зале суда Мой 90-летний отец отверг все обвинения. «Я не для того сюда явился, чтобы участвовать в индийской версии фильма «Крестный отец», не для того, чтобы играть роль этакого отечественного болливудского Могамба», заявил он, стоя вызывающе прямо и улыбаясь той самой обезоруживающей улыбкой, в которой его мать Флори еще много лет назад распознала кураж отчаяния. Спросите кого угодно от Качина до Бомбея, кто такой есть Авраам Загойби. Вам объяснят, что это респектабельный бизнесмен, занимающийся перцем и специями. Говорю вам совершенно чистосердечно. Таков я есть, таков я был всегда. Вся моя жизнь прошла под знаком торговли пряностями». Несмотря на энергичные протесты и обвинения, он был отпущен под залог в 10 миллионов рупий. «Мы не станем отправлять одного из самых заметных людей нашего города в заурядную тюрьму, пока его вина не доказана», сказал судья, мистер Кочаровала, и Авраам отвесил суду поклон. «Кое-какие ограниченные возможности у него еще оставались». Чтобы уплатить залог, ему пришлось взять кредит под исконные плантации пряностей семьи Дагама. Но так или иначе Авраам вышел из зала суда свободным, он мог вернуться в свою элефанту, в свою умирающую Шангрила. Примечание Шангрила, сказочное место в Тибете, царство вечной молодости, описанное в романе «Потерянный горизонт» Хилтона, годы жизни 1900 и 1954, конец примечания. И сидя один... В темном кабинете, около своего поднебесного сада, он пришел к такому же решению, что и Сэмми Хазаре ван в его приговоренной к сносу лачуге, если уж падать, так с грохотом. В это время по радио и телевидению Раман Филдинг распространялся о неминуемом крахе старика. Смазливое девичье личика на телеэкране теперь уже его не спасет, сказал он, после чего, ко всеобщему изумлению, запел. «Наглец получит подзадья!» – проквакал он. «Ох, крепко получит надья!» В ответ на это Авраам издал угрожающий звук и потянулся к телефонной трубке. В тот вечер Авраам сделал два звонка, и один раз позвонили ему. Впоследствии из информации, полученной в телефонной компании, стало ясно, что первый его звонок был в один из публичных домов на Фолкленд-Роуд – контролируемый гангстерским боссом по прозвищу Резаный. Но не имелось никаких данных о том, что к нему на работу или домой на малабар хил отправляли девушку. Скорее всего, цель звонка была иная. Позднее, уже ночью, много позже полуночи, позвонил Дон Минту, которому уже перевалило за сто лет. Дословной записи их разговора не существует, но отец пересказал мне его содержание. По словам Авраама, Минту был совершенно не похож на себя, сварливого кипятящегося старика. Он был подавлен, мрачен и впрямую говорил о смерти. «Пусть она приходит. Вся моя жизнь – кошмарный порнографический фильм», – сказал якобы Минту. «Я всего насмотрелся, что только есть в жизни грязного и похабного». Наутро старый сыщик был найден мертвым в своем кабинете. «В убийстве подозрений нет», – сказал инспектор Сингх, назначенный провести расследование. Авраам сделал еще один звонок. Мне. По его требованию, я глубокой ночью приехал к безжизненному небоскребу Кэшн-Деливери с помощью особого ключа проник в здание и поднялся к отцу на его персональном лифте. То, что он сказал мне в своем темном кабинете, заставило меня потом усомниться в естественном характере кончины Дона Минту. По словам отца, Сэмми Хазаря, явно не желавший появляться поблизости от обычных мест пребывания Авраама, посетил Минту и поклялся головой своей матери, что смерть Ауроры Загойби — результат убийства, совершенного небезызвестным Чхаганом Одним Кусом Пять по заказу Рамана Филдинга. «Но почему?» — крикнул я. Глаза Авраама блеснули. «Я же говорил тебе про твою мамочку, малыш!» Попробовать и отодвинуть, не доев, так она любила поступать и с едой, и с мужчинами. Но мандуком она поперхнулась. Подоплека убийства сексуальная. Сексуальная. Сексуальная месть. Я никогда раньше не слышал, чтобы он говорил так зло. Боль от неверности Ауроры явно жгла до сих пор его нутро. «Немыслимая боль от того, что приходится говорить об этом с сыном. И как не унимался я!» «Орудие убийства», — объяснил он, — «маленький дротик-шприц, воткнувшийся ей в шею, из тех, какими усыпляют небольших животных, не слонов, а, скажем, диких кошек. После того, как в нее выстрелили этим шприцем с пляжа Чаупатти во время безумия Гонопати, голова у нее закружилась, и она упала» прямо на изглаженные прибоем камни. Волны, вероятно, смыли дротик, и во всей этой суматохе никто не заметил, никто даже и не искал маленькую ранку у нее на шее. Я помнил, что стоял в тот день на трибуне для особо важных персон Сэмми и Филдингом, но Чхаган мог быть где угодно. Чхаган, который наряду с Сэмми особо отличался в стрельбе дротиками из трубки, на Мандуковских комнатных олимпиадах. «Но это не могла быть простая трубка», — подумал я вслух, — «слишком далеко, к тому же снизу вверх». «Тогда специальное ружье», — пожал плечами Авраам. «Подробности содержатся в письменных показаниях Сэмми. Утром минту их принесет, но ты понимаешь», — добавил он, «что в суде это не пройдет». «И не надо», — ответил я. «Это дело будет решаться не на судебном заседании». Минту умер прежде, чем он смог принести Аврааму показания Сэмми. Среди его бумаг документ найден не был. Инспектор Синг не заподозрил здесь убийство, что ж пусть так. В любом случае я знал, что мне делать. Мною овладели древние, неодолимые побуждения. Вопреки всем ожиданиям, потревоженная материнская тень витала у меня за плечами, взывая к насилию. Кровь за кровь. А мой мое тело в красных фонтанах крови убийц и дай мне упокоиться с миром. Я это сделаю, мама. Мечеть в Вайотхе была разрушена. Люди, буквенные лапши, фанатики или, напротив, благочестивые освободители святынь выбирайте, что вам ближе, остальное вычеркиваете, тучей двинулись на построенную в XVII веке Бабри Масджитт и развалили ее голыми руками, разорвали зубами, уничтожили силой той стихии, которую сэр Найпл одобрительно охарактеризовал как пробуждение к истории. Примечание. видиат Хар С. Найпл родился в 1932 году. Англоязычный писатель индийского происхождения родился в Тринидаде и Табаго, лауреат Нобелевской премии. Конец примечания. Полицейские, судя по фотографиям в газетах, Стояли в сторонке и смотрели, как исторические силы делают свою работу по уничтожению истории. Рейли шафранные флаги, люди распевали тхуны во славу рамы, ракхупати, ракхавараджа и прочее. Это был один из тех моментов, которым лучше всего подходит определение «противоречивый». Момент радости и горя, подлинности и фальши, естества и манипуляции. Он и открывал двери, и закрывал их. Это был конец, и это было начало. Это было то самое, что много лет назад предсказал Камоинж Дагама, приход карающего рамы. Некоторые обозреватели осмелились усомниться в том, что нынешний город Айотхия в штате Уттар-Прадеш стоит на месте легендарной Айотхи, где, согласно Рамаяне, родился всемогущий рама, Представление о том, что рам Джанмабхуми, место рождения рамы, находится в точности там, где потом построили мечеть, идет отнюдь не из глубокой древности, оно не насчитывает и ста лет. Первым заявил о том, что ему явился здесь всемогущий рама как раз некий мусульманин, молившийся в старые мечети Бабрии. С него-то все и началось, что может быть лучшим символом веротерпимости и религиозного плюрализма. После этого видения мусульмане и индуисты какое-то время мирно уживались на священном месте, но черт с ними, с прошлыми делами. Кто сейчас будет копаться в этих поросших быльем тонкостях? Здание рухнуло. Пришло время последствий, а не взглядов в прошлое. Время думать о том, что будет дальше, а не о том, что могло бы или не могло случиться, если бы. Дальше было вот что. В Бомбее ночью кто-то ограбил галерею наследия Загойбе. Воры сработали быстро и профессионально. Установленная в галерее система сигнализации оказалась совершенно ненадежной, и в некоторых местах она вообще была неисправна. Были взяты четыре картины, принадлежащие к циклу мавров, явно выбранные заранее. По одной из всех трех основных периодов, а также последняя неоконченная – но тем не менее выдающаяся работа прощальный вздох Мавра. Тщетно хранительница музея доктор Зинат Вакиль пыталась обратить на это событие внимание радио и телевидение. Эфир заполнили события в Айотхе и их кровавые последствия. Если бы не Рамон Филдинг, утрата этих национальных сокровищ вовсе не получила бы никакого освещения. Лидер ОАМ комментируя кражу по центральному телевидению, провел параллель между исчезновением картин и падением мечети. «Когда такие чуждые нам артефакты покидают священную индийскую землю, я не вижу повода для грусти», — сказал он. «Если мы хотим, чтобы родилась новая нация, многое из того, что принесли с собой чужеземцы, должно быть выметено. Выходит, даже сейчас мы чужеземцы. После двух тысячелетий Мы все еще не свои, и, разумеется, скоро будем выметены, что не повлечет за собой никаких изъявлений печали или сожаления. После оскорбления, которое Мандук нанес памяти Ауроры, мне легче было совершить то, на что я решился. Мою жажду убийства вряд ли можно назвать атовистической. Хотя внушила мне ее смерть матери, это не было похоже на возвращение признаков, спавших на протяжении нескольких поколений, Скорее, это некое подбочное наследование, ибо не входило ли в семью Дагама с каждым новым супружеством новое насилие? Эпифания привела с собой воинственный клан Менезишей, Кармен их смертельных врагов Лобу, Аврааму с самого начала был присущ инстинкт смертоубийства, хотя он предпочитал делать все чужими руками. Только Камоинш и Белла – Мои искренне любившие друг друга дед и бабка с материнской стороны чисты от этого греха. Мои собственные любовные связи едва ли внесли какое-либо улучшение. Я не собираюсь бросать тень на милую делли, но ума, которая лишила меня материнской любви, внушив Ауроре мысль о том, что я погрузился в скверну, ума, которая была готова убить меня и не преуспела в этом только лишь из-за вторжения в сцену, из трагической мелодрамы «Фарса со столкновением лбов. Но нечего, пожалуй, валить все на родичей и возлюбленных. Моей собственной боевой карьерой, годами, когда я избивал людей, будучи сокрушительной кувалдой, я обязан капризу природы, которая вложила так много убойной силы в мою правую, в других отношениях бессильную руку. Правда, до сей поры я так никого и не убил. Однако, принимая во внимание тяжесть и продолжительность иных избиений, я должен приписать это чистой случайности. Если же в отношении рамана Филдинга я разом взял на себя роль судьи и палача, то лишь потому, что этого требовала моя природа. Цивилизация есть ловкость рук, скрывающая от нас нашу собственную природу. Моей руке изысканный читатель не доставало ловкости – Ей было хорошо известно, что она за штука. Итак, жестокость была в моей семейной истории, и она же была у меня в крови. Я не колебался в моем решении ни минуты, отомщу или умру. В последнее время смерть постоянно присутствовала в моих мыслях. Теперь, наконец, есть возможность придать смысл моей кончине, которая иначе была бы жалкой. С неким отстраненным удивлением... Я понял, что готов умереть, лишь бы прежде увидеть труп Рамана Филдинга. Вот и я тоже стал убийцей-фанатиком. Или благородным мстителем, как вам будет угодно. Насилие есть насилие, убийство есть убийство. Зло, помноженное на зло, не дает в итоге добра. Эти истины я осознавал в полной мере. К тому же, опускаясь до уровня противника, ты теряешь преимущество высоты. В дни, последовавшие за разрушением Бабри Масджит, горящие праведным гневом мусульмане, убийцы-фанатики – вновь берите синий карандаш и действуйте согласно велению сердца – разоряли индуистские храмы и убивали индусов как в Индии, так и в Пакистане. В эскалации межобщинной вражды рано или поздно наступает момент, когда вопрос «кто первый начал?» становится бессмысленным. Злое. Спаривание враждующих сторон не дает даже малейшей основы для прощения, не говоря уже об оправдании. Они беснуются среди нас, левые и правые, индусы и мусульмане, с ножами и пистолетами, убивают, жгут, грабят, потрясают в дыму стиснутыми окровавленными кулаками. Оба эти дома прокляты из-за их деяний, обе стороны сбросили последние лохмотья достоинства, каждая из них чума для другой. «Я отношу эти слова к себе тоже. Слишком долго я был человеком насилия, и в ночь после того, как Раман Филдинг с телеэкрана оскорбил память моей матери, я свирепо положил конец его проклятой жизни, и, сделав это, навлек проклятие на себя самого».